Червь. Один. Чуть дальше по дороге они остановились на площадке отдыха. Есть особо никто не хотел, но Клай получил возможность задать вопросы. Рэй ел вовсе, просто сидел на краю каменного мангала для барбекю, курил, слушал. В разговоре не участвовал. Клай он показался совершенно убитым, случившимся с ними. «Мы думаем, что останавливаемся здесь». Дэн обвел рукой маленькую площадку для отдыха, окруженную хвойными и лиственными, окрашенными в осенние цвета деревьями. Тут же журчал ручей, а у отходившей от площадки тропы для пеших прогулок стоял щит-указатель с предупреждающей надписью. «Если вы решили прогуляться, возьмите карту». «Мы, вероятно...» «Останавливаемся здесь, потому что...» Он посмотрел на Джордана. «Ты бы сказал, что мы останавливаемся здесь, Джордан? У тебя, похоже, самое острое восприятие». «Да», — без запинки ответил Джордан. «Потому что тут все настоящее». «Точно», — рей говорил, не поднимая головы. «Мы здесь, все так». Он хлопнул рукой по каменному борту мангала. при ударе его обручальное колечко звякнуло. «Все реально. Мы снова вместе, как они того и хотели». «Я не понимаю», — честно признался Клай. «До конца мы тоже не понимаем», — ответил Дэн. «Они гораздо могущественнее, чем я даже мог себе представить», — добавил Том. «Вот это я понимаю». Он снял очки, протер линзы рубашкой. Устала, рассеяна. И выглядел он на десять лет старше Тома, которого Клай встретил в Бостоне. «Они залезли к нам в головы, начали там хозяйничать. У нас не было ни шанса». «Вы все выглядите уставшими», — отметил Клай. Дениза рассмеялась. «Да, что ж, мы еще до этого дойдем». «Итак, мы расстались с тобой и зашагали по шоссе одиннадцать на запад. Шли, пока на востоке не занялась заря. Брать тачку не имело смысла, дорога была слишком забита. Четверть мили пустой трассы, а потом...» «Дорожные рифы, я знаю», — кивнул Клай. «Рэй сказал, что машин станет меньше, как только мы окажемся западнее автострады с Полдинга, но мы решили провести день в мотеле «Сумерки». «Я слышал о нём», — вновь кивнул Клай. «На границе лесов вона, в наших краях об этом мотеле ходила дурная слава». «Да? Ну ладно». Она пожала плечами. «Мы добрались туда, и парнишка, Джордан, говорит, «Сейчас я приготовлю вам такой завтрак, какого вы никогда не ели. Мы говорим, мечтать не вредно, малыш. И что забавно, мечта это осуществилась. В отеле есть электричество, и парень готовит завтрак. Огромный завтрак». какого мы действительно никогда не ели. И мы отдали должное еде. Это был завтрак из завтраков, правильно я излагаю?» Дэн, Том и Джордан кивнули. Рэй закурил очередную сигарету. Согласно Дениз, они поели в ресторане, что Клая сильно удивило Он практически не сомневался в том, что никакого ресторана в отеле «Сумерки» нет. Это был обычный мотель каких хватало на границе Мэна Нью-Хэмпшира. По слухам, из всех удобств там предлагался душ с холодной водой да кабельное телевидение с каналами только для взрослых. А рассказ становился всё более странным. В обеденном зале стоял музыкальный автомат. Никакого Лоренса уэлка или Дебби Бун, только горячие штучки, включая горячую штучку Дон и Саммер. И вместо того, чтобы идти спать, они танцевали. и с жаром два или три часа. А потом, перед тем, как все-таки лечь, они вновь наелись от пуза, только на этот раз пак шеф-повара надела Дениз. Но в конце концов они завалились спать. «И нам снилось, что мы идем пешком», — Дэн говорил с горечью, которая тревожила. «Это был не тот человек, которого Клай встретил двумя ночами раньше». который сказал, «Я практически уверен, что мы сможем не пускать их в наши головы, когда бодрствуем. И мы можем от них уйти, они еще не набрались силы». Теперь он рассмеялся, но веселье в его смехе не слышалось. «Конечно же, нам снилось, что мы идем пешком, поскольку мы и ходили. Весь день ходили». «Не совсем», — поправил его Том. «Мне снилось, что я вел автомобиль». «Да, вел», — кивнул Джордан. «Но только час или два. Это произошло, когда нам снилось, что мы спим в этом отеле в сумерках. Мне тоже снилось, что я вел автомобиль. Это был как сон во сне, только тот был настоящим». «Видишь?» — Том улыбнулся к Лаю. Взъерошил длинные волосы Джордана. На каком-то уровне Джордан все знал. «Виртуальная реальность!» — сказал Джордан. — Вот что это было. Почти как попасть в видеоигру. Только это не такая уж убедительная реальность. Он посмотрел на север, куда ушел Порватый, где находился Кашвак. — Она станет качественней когда они станут еще сильнее. — Эти сукины дети не способны на такое с наступлением темноты, — вставил рей Они должны ложиться спать. — И в конце дня это сделали мы. — добавил Дэн. — Такой и была их цель. Вымотать нас до предела, чтобы мы не соображали, что к чему, даже с наступлением ночи, когда их контроль ослабевал. Днём президент Гарварда постоянно находился поблизости и вместе со своим немалым стадом накрывал нас ментальным силовым полем, создавая виртуальную реальность Джордана. — Должно быть, — согласилась Дениз. — Да. И все это происходило, — прикинул Клай, когда он спал в коттедже хранителя музея. «Они хотели не только вымотать нас, — заметил Том, — и не только заставить повернуть на север. Они также хотели, чтобы мы воссоединились». в Впятером они пришли в себя в полуразвалившемся отеле на шоссе 47. На шоссе 47 в штате Мэн, к югу от Грейт Уокс. «Чувство дезориентации было огромным», — сказал Том. Доносившаяся откуда-то неподалеку стадная музыка не способствовала ясности мышления. Они подозревали, что произошло, но именно Джордан облег их смутные мысли в слова. Именно Джордан сделал главный вывод. Их попытка сбежать провалилась. Да, вероятно, они могли выскользнуть из мотеля и снова пойти на запад. Но как далеко им удалось бы уйти на этот раз? Во-первых, они страшно устали. Во-вторых, разочаровались в своих возможностях. Джордан также указал, что мобилоиды могли использовать нескольких нормий, чтобы те отслеживали их ночные передвижения. «Мы поели», — сказала Дениз. «Потому что проголодались так же сильно, как и устали. Потом действительно улеглись спать и спали до следующего утра». «Я встал первым», — подхватил Том. Парватый лично стоял посреди двора. поклонился и махнул рукой в сторону дороги. «Клай хорошо помнил этот жест. Дорога ваша. Можете идти». «Я мог бы его пристрелить. Сэр Спиди был при мне. Но какая от этого была бы польза?» Клай покачал головой. «Никакой». Они вернулись на дорогу, зашагали по шоссе 47. Потом, по словам Тома, почувствовали, как их мысленно толкают на необозначенную на карте лесную дорогу, которая вроде бы шла на юго-восток. «В то утро никаких видений?» — спросил Клай. «Никаких грез?» «Абсолютно», — подтвердил Том. «Они знали, что мы усвоили урок. В конце концов, они же могут читать мысли». «Они услышали, как мы закричали «Сдаемся!» Горечь признания поражения не уходили из голоса Дэна. «Рэй, у тебя не найдется лишней сигареты. Я бросил, но, может, пора вернуться к этой привычке». Рэй молча бросил ему пачку. «Все равно, что тебя направляет рука, толкает в спину, только в мозгу», — объяснил свои ощущения Том. «Никакого удовольствия. Наглый незваный гость». и все это время сохранялось ощущение что порватые его стадо где то рядом движутся вместе с нами иногда сквозь деревья мы видели нескольких из них но обычно нет значит теперь они бродят стадом не только утром и вечером заметил клай да все меняется подтвердил дэн у джоордена есть на этот счет теория интересная между прочим и подкрепленные доказательствами а кроме того «Мы — особый случай». Он закурил, вдохнул табачный дым, закашлялся. «Черт, я же знал, что отказался от этого не без причины!» и добавил практически без паузы. «Они могут летать, знаете ли, левитировать. Удобно, между прочим, если дороги забиты. Все равно, что иметь ковер-самолет». Пройдя с милю по вроде бы ведущей в никуда лесной дороге, Они нашли деревянный дом, перед которым стоял пикап. С ключом в замке зажигания. Рэй сел за руль, Джордан и Том залезли в кузов. Никто не удивился, когда лесная дорога повернула на север. Аккурат перед тем, как она сошла на нет, компас у них в головах заставил повернуть на другую, потом на третью, которая мало чем отличалась от тропинки. Между колеями росла трава. В конце концов, они попали на болотистый участок, где пикап и застрял. Но часовой марш-бросок вывел их на шоссе 11, чуть южнее пересечения с шоссе 160. «Там была пара мёртвых мобилоидов», — вставил Том. «Ещё тёплых. Разбитые окна, оборванные провода. Вороны уже пировали». Клай уже собрался рассказать им о том, что произошло на территории пожарной станции гёрли но передумал. Решил, что его рассказ никак не отразится на сложившейся ситуации. Потому что хватало мобилоидов, которые не дрались между собой и других, заставляющих Тома и остальных идти в кашвак. Однако не стадо привело их к маленькому желтому автобусу. Рэй нашел его, обследуя всякую всячину, пока остальные пили прохладительные напитки, позаимствованные из того же холодильного шкафа, где Клай добыл себе банку имбирного пива. Рэй увидел автобус через окно в дальней стене. Потом они останавливались только раз, развели костер на границе герли каменоломни и приготовили горячую пищу. Они также сменили обувь во всякой всячине. После марш броска по болоту ноги были по колено в грязи. И немного отдохнули. должны быть, проехали мимо мотеля в Гёрли-Вилле, когда Клай просыпался, потому что вскоре их заставили остановиться. «И вот мы здесь», — изрёк Том. «Дело практически закрыто». Он обвёл рукой небо, землю, деревья. «Когда-нибудь, сынок, все это будет твое». «Эта толкающая рука из моей головы ушла, по крайней мере, на время», заговорила Дениз. «И я им за это признательна. Первый день был самым ужасным, знаете ли. Я хочу сказать, Джордан острее других ощущал, что здесь какой-то подвох, но, думаю, мы все это чувствовали, пусть и не в такой степени». «Да», Рэй потер шею. Все равно, что попали в детскую историю с говорящими птичками и змеями. Они тебе говорят, ты в порядке, все хорошо. Не обращай внимания на то, что ноги отваливаются от усталости. У тебя все тип-топ. Все тип-топ. Так говорили в Линне, где я вырос. Лин-Лин, грешный град. В рай собраться ты и рад, а дорога тебе в ад, распевно сказал Том. «Тебя воспитывали в церкви, все понятно», — кивнул Рэй. «В любом случае парнишка знал, что тут что-то не так. И я знал. Думаю, мы все знали. Если у тебя сохранялась хотя бы половина мозгов, и ты все еще думал, что сможешь вырваться...» «Я верил, пока мог, потому что мне хотелось верить», — перебил его Дэн. «Но, если честно, у нас никогда не было и шанса». «У других Норме, возможно, был, но не у нас, не у истребителей стат Они хотели заполучить нас, чего бы им это ни стоило». «И что, вы думаете, они для нас приготовили?» — спросил Клай. «Смерть», — бесстрастно ответил Том. «Но, по крайней мере, я смогу нормально выспаться». В голове Клая наконец-то кое-что сложилось. Раньше, в разговоре, Дэн упомянул, что обычное поведение мобилоидов изменилось, и у Джордана есть на этот счет теория. А только что сказал, чего бы им это не стоило. «Неподалеку отсюда я видел двух мобилоидов, которые набросились друг на друга», — наконец сообщил им Клай. «Правда?» — без всякого интереса спросил Дэн. «Ночью», — добавил он, — И вот тут они все посмотрели на него. Они подрались из-за пожарного автомобиля, как дети из-за игрушки. Я уловил от одного телепатический сигнал, но при этом разговаривали оба. «Разговаривали?» — в голосе Денис слышался скепсис. «Настоящими словами?» «Настоящими словами. Не всегда четко их произносили, но это определенно были слова». «Сколько свежих трупов вы видели? Только эти два?» «Наверное, видели с дюжину», — ответил Дэн. «С того момента, как проснулись там, где действительно были», — посмотрел на остальных. Том, Джордан, Денис кивнули. Рэй пожал плечами и закурил очередную сигарету. «Но причину смерти назвать трудно. Они могут возвращаться в прежнее состояние. Это укладывается в теорию Джордана». Хотя обретение дара речи вроде бы нет. Они могут быть просто трупами, которые не подобрало стадо. Сейчас для них уборка покойников не самое главное. «Самое главное для них — это мы, и скоро они заставят нас двинуться дальше», — сказал Том. «Я не думаю, что прием...» «Ну, вы понимаете, прием на стадионе. Нам устроят сегодня». Наверняка это случится завтра, но я уверен, они хотят, чтобы мы прибыли в Кашва к этим вечером, до наступления темноты. Джордан, какова твоя теория, спросил Клай. Я думаю, что в исходной программе был червь, ответил Джордан.